Странно, но служба утилизации отделалась лишь общими, хотя и угрожающими фразами и не сообщила, был ли уплачен полагающийся в таких случаях штраф. Возможно, подобная мягкость связана с тем, что шассы, по их собственным словам, немедленно приостановили торговлю, провели оперативное и тщательное расследование, нашли и наказали виновных. А вот как прокомментировали скандал в пресс-службе Великого дома Чуть. Тиградком. Муниципальный жилой дом. Москва.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 Дух, вынырнувший из железной крепости. Дух, знающий ее координаты, знающий, как добраться до... Да при здесь дух? Проводник, не более. Самое главное заключалось в том, что сохранилось одно из легендарных поселений Асуров. В целости. Кто знает, что можно там отыскать? Оружие? Артефакты? Знания? Подобное событие способно перевернуть тайный город. Да что там тайный город?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 Ундер не сомневался, что, узнав о Железной крепости, Леонард приказал бы сформировать экспедицию из опытнейших магов. Тайную экспедицию, разумеется. Не ставя в известность остальные великие дома. Нет, сначала бы шуму-шуму, точнее, засевшего в ней духа, допросили бы с пристрастием, не так, как это сделал Витольд. Не только с помощью пыток, но и магическими методами. Затем отправили бы в Сибирь экспедицию и использовали все ее находки в интересах Ордена. В каких интересах? Разумеется, в военных. В этом отношении Леонард был стопроцентным чудом, понимающим, что преимущество — понятие зыбкое, и следует бить сразу же, как только появилась возможность, пока враги не опомнились, не пронюхали, пока не уравняли шансы. Стало возможным получить поддержку гиперборейского войска,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 Хватило бы воли использовать сокровища Железной Крепости в военных интересах. Напасть на извечных врагов Ордена. Раздавить проклятую лють Витольд чатнулся На мгновение показалось, что в зеркале промелькнула тень Марьяны. И заныл давно заживший шрам. Фантомная боль проникла в душу. Или наоборот. Боль души резанула по старому шву. Проклятые Марьяны. Проклятая лють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 Франц зарекомендовал себя отличным воином, преданным ордену до мозга костей. В понимании Витольда прежние заслуги Дегира уравновесили спорное, мягко говоря, поведение во время войны. Некоторые называли это предательством. И теперь Ундер относился к Дегиру ровно. Никак. Без обожания и без ненависти. К тому же Витольд видел, что правление нынешнего великого магистра идет ордену на пользу. Благодаря его усилиям чуть закончила войну только потери армии. Контрибуцию победители не накладывали. Унизительных ограничений на деятельность не вводили. И дальнейшие шаги Франца были продуманными и правильными. Направленными на укрепление позиций Ордена. Ни одной ошибки, ни одной осечки. Ни одного даже мелкого вооруженного конфликта с другими великими домами. Дегир, бывший некогда великолепным воином,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 Тени разбежались от нечаянно упавшего в угол солнечного луча. Мёртвое исчезло из мира живых. Ундер допил чай, поёрзал, удобнее устраиваясь на диване, потёр переносицу и задумался. «Боль!» «Это замечательно! Упоительно!» Нет, Ярго не был мазохистом и в обычной ситуации не получал от мучений никакого удовольствия.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 доставляемая неумелым палачом боль. Мучения, сопровождавшие путь к свободе, выдавливали слезы из сгустка бесплодной энергии. Вот что такое боль. А раскаленный нож — смешно. К тому же молодой маг допустил естественную для своих летоплошность. Позабыл, что рыбацкая сесть блокирует энергию в телемага, а не отсасывает ее. И когда ярко сполна насладился ощущением боли, Он попросту отключил восприятие и с не меньшим, чем ундер любопытством, наблюдал, как раскаленная сталь терзает старую плоть шума шумы. Ярго давно никого не пытал. Ему было интересно. Он наслаждался. Но на вопросы, тем не менее, отвечал. Не следует показывать противнику, что тот оплошал. Пусть думает, что полностью контролирует положение. Хотя, в какой-то степени так оно и было. Разработанный план действительно дал сбой. Ярго никак не думал, что лишится свободы. И результатом излишней самоуверенности стала легкая паника, овладевшая им в первые мгновения плена. «Я не могу вырваться из этого тела!» К счастью, все это уже в прошлом. Ярго взял себя в руки и еще до того, как рыжий приступил к допросу, решил, как следует себя вести. Немного поупорствовать... Затем расколоться и выдать юному палачу самую главную тайну. Рассказать, что вырвался из железной крепости. Упоминание о сурской твердыне, как и рассчитывал ярго, заставило щенка потерять голову. Надо отдать должное. Паренек старался сдерживаться, но ярго видел, прекрасно видел, что творилось у того на душе. Рыба проглотила наживку вместе с крючком. Молодости свойственно мечтать о великих свершениях, которые войдут в анналы истории. Молодость мечтает стать могущественным императором, победителем всего на свете, гениальным магом, ведающим все тайны мироздания. Или написать книгу всей жизни, откровение для всех живущих. А вот опыта у молодости хватает только на мечты